«Ты знаешь, Джефф, как я люблю этого робота, но ты должен понимать, что нужды Федерации...» «Норби не знает, как у него это получается, адмирал, и он не помнит корабля пришельцев». «Ему не нужно знать или помнить». «Мои ученые из космического управления проанализируют его содержимое вплоть до субатомного уровня». «Нет», — ты сказал мальчик, — «нет, сэр, я этого не допущу, Норби моя собственность». Из видеокома послышался семейный сигнал вызова, столь необходимый в этот напряженный момент... «Уэллс слушай, сказал Джефф. Экран осветился, и на нем возникло изображение Фарли Гордона Уэллса, летнего атлетически сложенного, с голубыми глазами и волнистыми темными волосами. За ним стояла поразительная красоты девушка в униформе манхеттенской полиции. Она выглядела такой довольной, какой бывает женщина, которая находится в обществе Фарга. По крайней мере, так думал Джефф. «Привет, чудо-ребенок», — сказал Фарго. «Я все еще в участке. Боюсь, немного опоздаю». «Привет, престарелая!» — отозвался младший Уэллс. «Ты всегда опаздываешь. Это Олба не виновата. Профессиональный долг потребовал от нее задержания какого-то опасного каратиста. В результате ей потом пришлось переодеваться, и брови фарг неожиданно всползли вверх. Это там адмирал с твоей спиной. Что я опять натворил?» «Возможно, очень многое», — произнес Йона, — «но мне пока об этом ничего не известно. Обычно визит вежливости. Жизнь в космических домах очень утомляет, даже в таких больших, как космическое управление. Разве ты не помнишь мое предложение пообедать вместе, когда я последний раз был в Нью-Йорке?» Фарга опустил брови и насупил. «Что-то не припомню», — начал он. «Купи по дороге немного пирожных сорта «Демон», — быстро сказал Джефф брату. «Разумеется», — с ответил тот, — «вы лучше начинаете обедать без нас, хотя, принимая во внимание аппетит адмирала, я не рассчитываю успеть вовремя». Связь прервалась. «Демон — это наш личный семейный код, пояснил Джефф. «Сокращенное, дерзайте, мужики, отразим напор» — с Генриха V Шекспира. «Это означает, что начались неприятности, поэтому Фарго понял, что вы пришли по делу, а не просто из вежливости». Адмирал со вздохом уселся за стол. А, я знаю этот ваш кот, проворчал он. Хотелось бы мне, чтобы у вас был кот, обозначающий крупные неприятности. Твой романтический брат полагает, что имея хорошо подвешенный язык, можно спастись от любой опасности, но на этот раз нам может понадобиться нечто большее, чем болтовня. Например, оружие? спросил Джефф. — Не уверен, но на всякий случай не мешает подготовиться. Я не знаю, где и когда союз изобретателей нанесет удар, но надо готовиться к худшему. Адмирал замолчал и еще раз принюхался. «Ты пересушишь цыплят», — строго заметил он. «Норби!» — позвал мальчик. «Подавай цыплят!» Ответа не последовало. Джефф рывком распахнул дверь спальни. Эта чертова бочка снова куда-то пропала. Он отправился в гиперпространство, — поинтересовался Йона. «Должно быть, он обиделся, или, возможно, ему понадобилось подзарядиться. Он получает энергию в гиперпространстве. Что нам теперь делать?» С Норби — ничего. «Сначала цыплята», — заявил адмирал, направляясь на кухню. За обедом Джефф почти без аппетита жевал куриную ножку, ожидая возвращения своего робота. «Сэр, я боюсь, что Норби мог услышать ваши слова», — наконец сказал он. «Он очень храбрый, но имеет необъяснимое предубеждение против разборки на составные части. Он мог уйти в гиперпространство, чтобы спастись от вас. Я не могу связаться с ним, когда он находится в гиперпространстве, хотя ему полагалось сообщить мне о своем уходе». — В самом деле, — спросил Йона, почти полностью уничтоживший своего цыпленка вместе с горой картофельного пюре, но явно метивший на новую порцию. — Что ж, поскольку мы ничего не можем сделать, давай заканчивать обед. Я уверен, что скоро ему станет одиноко, и он вернется. Адмирал снова принялся за цыпленка. — Послушай, — сказал он, перестав жевать, — каждому известно, что у Норби есть личный антиграф. Но только ты, я и твой брат знаем о его всестороннем гипердвигателе, — Если алчные личности из союза изобретателей проведут о гипердвигателе в придачу к мини-антиграву, они разорвут на кусочки всю Солнечную систему, лишь бы получить его. Фарго полагает, что способность робота путешествовать в гиперпространстве каким-то образом связана с его мини-антигравом, заметил Джефф. «Так что все это один талант Норби». Мнение Фарга меня не интересует. Единственный способ свасти твоего робота от атаки Союза Изобретателей — позволить моим собственным ученым... «Пожалуйста, сэр!» «Кадет!» — загремел Йона. «Вы понимаете, что в конце концов кому-то придется изучить Норби? Лучше, если это будут мои ученые. Он представляет собой слишком большую ценность, чтобы служить простой игрушкой для подростка». Джефф в ужасе уставился на адмирала. «Он тоже враг, пронеслось у него в голове. Что мне делать?» Ему не пришлось долго размышлять, в этот момент в спальне послышался тяжелый удар. «Норби!» — спросил мальчик, поднимаясь со стула. Мысль о возвращении маленького робота доставила ему невыразимое облегчение, однако немедленно его охватил страх, Йона может причинить зло его любимцу».